государственное дело. Перейдя в свой кабинет, кардинал увидел там графа Фер, который ждал его, внимательно рассматривая превосходную картину Рафаэля, висевшую над поставцом, уставленным разными драгоценными вещицами. Кардинал вошёл легко и бесшумно, как тень, и тотчас возглянул на графа, желая, как всегда, по выражению лица собеседника угадать характер разговора. Но на этот раз он ошибся.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 Мазарини долго, но безуспешно старался вспомнить, как зовут обладателя этого ледяного лица. «Мне доложили», — сказал он наконец, — «что ко мне приехал посол из Англии». Он сел, отпустив Бернуина и Бриена, собиравшегося в качестве секретаря вести протокол. «Действительно, господин кардинал, я прислан его величеством королем английским». «Вы говорите удивительно чисто по-французски. Вы, верно, не англичанин?» — приветливо сказал Мазарини, все еще посматривая на ордена и особенно на лицо посла. — Я не англичанин, я француз, господин кардинал, — отвечал Атос, — вот как. — Английский король избирает французов в посланнике. — Это превосходное предзнаменование. Ваше имя, сударь? — Граф де ла фер, отвечал Атос без того глубокого поклона, какого требовали и сан, и гордость всемогущего министра. Мазарини пожал плечами, как бы желая сказать —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 то это не значит, что он пишет его преосвященству кардиналу Мазарини. В этом различии я вовсе не вижу никакого дипломатического приема. а, -а, -а" воскликнул Мазарини, поднимая голову и ударяя себя рукой по лбу. а, -а, -а вспомнил. Атос с удивлением посмотрел на него. «Да-да!» — продолжал кардинал, рассматривая гостя. «Конечно, я узнаю вас, сударь, дьяволу. Теперь я уже не удивляюсь».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 «Вернуть ли вам карты или угодно, чтобы я продолжал, верните, верните, вы неосторожны, пожалуй, еще проиграете весь мой выигрыш». «Господин кардинал», — сказал принц Конде, окланяясь, — «здравствуйте, ваше высочество», — отвечал министр небрежно, — «очень любезно, что приехали навестить больного друга». «Друга?» — пробормотал про себя граф де лафер, который не поверил своим ушам, услышав такое обращение «друзья Мазарини и Конде».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 «Остаться ли им?» «Тут семейное дело», — вдруг сказал Мазарини, останавливая их. «Граб-де-Рафер привез королю письмо, в котором Карл II, восстановленный на престоле, предлагает сочетать браком герцога Анжуйского с принцессой Генрестой, внучкой Генриха IV. Не угодно ли вам, граф, вручить письмо его величеству?» Атос стоял в изумлении.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 пока король читал письмо.